Никто не знает, что там случится. Помните, отец, однажды вечером в большой ложе сидела женщина, которую вы назвали Герцогиней? Мне стало грустно. Я думаю, было бы лучше избегать больших городов. Но Гуимплен поступил хорошо. Теперь моя очередь. Вы сами мне рассказывали, что я была совсем малюткой, когда моя мать умерла что я ночью лежала на земле, и снег падал на меня, а Гуимплен тогда тоже был ребенком и тоже совершенно одиноким. Он подобрал меня, и лишь потому я осталась в живых. Не удивляйтесь же, если я сегодня должна покинуть вас и уйти в могилу, чтобы узнать, там ли Гуимплен. Ведь единственное, что у нас есть при жизни, — это сердце. А когда жизнь кончится... Душа, «Отец, вы хорошо помните, о чем я говорю?» «Что это колышется? Мне кажется, будто наш дом движется. Однако я не слышу стука колес». После некоторого перерыва голос Дэй продолжал. «Я немного путаю вчерашний и нынешний день. Я не жалуюсь, я не знаю, что произошло, но словно чувствую... «Какую-то перемену!» Слова эти были произнесены с кроткой, но безутешной грустью, и до Гуимплена донесся слабый вздох. «Я должна уйти, если только он не вернется!» Урсус угрюмо буркнул в полголоса. «Не верю я в выходцев с того света!» И продолжал. «Это судно! Ты спрашиваешь, почему движется дом?»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 Если это вас тревожит, вы можете не волноваться. Лихорадки у меня нет. Мне только немного жарко, вот и все. Урсус пробормотал. У самого устья Магаса. Мне хорошо, отец, но я чувствую, что умираю. — Как тебе не стыдно говорить такую чушь? — проворчал Урсус и прибавил. — Господи, лишь бы только что-нибудь ее не возволновало. Наступило молчание. Вдруг Урсус вскрикнул. «Что ты делаешь? Зачем ты встаешь? Умоляю тебя, лежи!» Гуимпленд сдрогнул и выглянул из-за повозки.